Глава 13. Кровь К обеду Мэт мог считать рабочий день скучным, если бы не парочка призраков. Для начала мертвая девочка, которая наведалась еще до ланча. Умерла она явно до гражданской войны, опознать в ней призрака оказалось проще простого. Отчасти по старомодному платью, чуть ниже колена, выглядывающим из-под него панталоном. Отчасти, конечно, по отсутствующей половине лица. Мэтту иногда казалось, что некоторые призраки попросту не понимают, что они мертвы. Продолжают бродить по тем же местам, даже если их сотню лет как нет. Застрявшие в ткани мира осколки мертвецов. Девочка побродила между стеллажами книг, и Мэт искоса поглядывал на нее, но старался не обращать внимания, потому что и она к нему интереса не проявляла. Ушла через стену за стендом с любовными романами. Половина головы как раз прошла через принцессу для кровавого графа. Старушка-призрак сегодня не стала мешать клиентам, помахала Мэтту и вернулась к изучению обложек по домоводству и устройству садов. Вчера в книжном почти никого не было, так что Мэт даже пообщался с ней. Оказалось, она умерла на соседней улице, но при жизни обожала этот книжный. Она ничего не хотела от Мэтта, как и большинство призраков, просто чтобы он ее выслушал. Мэт решил, что девочка без головы станет самым примечательным событием дня, по крайней мере до вечера, когда обещал зайти Генри с какими-то хитрыми штуками для призраков. Но потом случилась еще одна примечательная вещь: телефон зазвонил высвечивая номер Айвори. До этого Мэт не говорил с Айвори по телефону. Когда после заброшенного парка аттракционов тот предложил всем обменяться номерами, Мэт не думал, что это пригодится. Айвори казался немного не от мира сего, и Мэт брал трубку почти с опасением, но клиентов в магазине не было, даже призраки исчезли. Ну никаких отмазок. "Да", осторожно сказал Мэт. "Вам нужно быть в доме". "Что, прости?" Айвори замолчал, как будто собирался с мыслями или думал, как понятнее сформулировать. На заднем плане у него играла негромкая рок-музыка и что-то жужжало. Мэт не сразу понял, что это, похоже, тату-машинка. «Тебе и Даниэлю нужно в особняк Эшей». «Зачем это?» «Там безопасно». «А что, есть опасность?» Мэт насторожился. «Он доверял чутью Айвори. Если тот что-то говорил, значит, был уверен в этом. Но неплохо бы понять, в чем именно». «Нет», — наконец сказал Айвори. Его вздох звучал хрипло. «Не знаю. Помимо проклятия, ваш дом надежно защищен. Там семейные призраки и родовые лоа. Никто со стороны не достанет». «А почему сейчас?» «Я знаю. И не прошу сразу ехать, но запомни это. В нужный момент ты сам поймешь, когда езжайте в дом. Живопри. Пожалуйста, с французского». От таких разговоров становилось не по себе, и Мэт невольно поежился. Он, конечно, доверял видению Айвори, но вроде бы в последнее время все шло не так плохо, чтобы где бы то ни было прятаться. Он даже с призраками начал неплохо управляться. Подожди, внезапно сказал Мэт, а почему ты звонишь мне, а не Дану? На том конце снова раздался хрипловатый вздох. Айвори кашлянул и ответил. «Ты знаешь своего брата, у него притуплен инстинкт самосохранения. Он меня не послушает». Неужели Мэтт и правда слышит в голосе Айвори ноты иронии? Хотя он, конечно, был прав. Даниэль и раньше не особенно обращал внимания на внешние обстоятельства, если хотел что-то узнать или к чему-то стремился. Но после того, как умер, он, правда, немного недооценивал опасности, если она касалась его самого. точно не намеренно и искренне заблуждался не то чтобы он совсем лес наражен но даниэль вполне может не осознать что вот наступил тот момент когда и правда безопаснее отойти в особняк как говорит айвори хорошо сказал мэт я запомню если что в дом и не буду слушать дана которая упрется айвари тихонько рассмеялся и это звучало так будто несколько листов пергамента шелестят друг от друга Мэт не слышал раньше ничего подобного, но именно так представлял. А потом Айвори молча повесил трубку, и Мэт подумал, что они с Даниэлем определенно стоят друг друга. Вздохнув, он невольно потянулся к груди, где раньше висел мешочек брибри. После видений тот превратился в пыль, и без него Мэт чувствовал себя неуверенно. Правда, вместо утратившего силу талисмана, Даниэль вчера невозмутимо вручил Мэту косточку, подозрительно похожую на позвонок небольшого животного, вроде овцы или козы. Она заговорена на защиту «Носи с собой», что, скорее всего, означало, что Даниэль привязал кости одного из мелких лоа, которые постоянно велись вокруг него. Как мотыльки на огонь, они слетались на его силу и околачивались рядом. И в этом был весь Даниэль. Мэт приехал к нему вчера, чтобы узнать подробнее о полиции, а Даниэль вручил ему талисман на защиту. Про полицию тоже рассказал, но без деталей. И они с Амалией еще сегодня собирались ехать в отделение для пары каких-то официальных вещей. Мэт полагал, что остаток дня вряд ли сможет его чем-то удивить, раз даже Айвори позвонил со своими туманными словами. Когда телефон снова заверещал, Мэт с раздражением подумал, что стал слишком популярен сегодня. И почему бы им всем не перейти на смски, тем более ли? «Привет, братец!» — жизнерадостно заявила она. «Ты не волнуйся, но Дан попал в небольшую аварию». Мэт стоял около прилавка, там и сел, благо рядом оказался стул. В памяти тут же возник окровавленный Даниэль и то, что одну аварию он уже не пережил. «Все в порядке. Он не пострадал, хотя недовольно теперь», — тараторила Ли. «Мы встретились около участка, потом поехали из полиции, мы с мамой были прямо за ним, когда мотоцикл вильнул. Дан и не ударился толком, так, немного». Послышался какой-то шорох, шабуршение, а потом в трубке раздался голос самого Даниэля, определенно недовольного, но явно живого. «Нашей сестре нужно писать романы», — сухо сказал Даниэль, «полные зашкаливающего драматизма». Только услышав голос брата, Мэт наконец-то выдохнул и понял, что все время, пока говорила Ли, ощущал себя лишенным кислорода. В трубке снова послышался шум, а потом он стих. Похоже, Даниэль отошел в сторону или в какую-то комнату. «Где ты?» — выдавил Мэт. «Амалия и Лина стояли, чтобы поехать в больницу. Кто я такой, чтобы спорить с двумя женщинами? Не то, чтобы у них не было оснований. Ты в порядке?» «В полном. Пара синяков». «Я просил Ли не звонить тебе, но она, конечно, не послушала. Это даже не авария, всего лишь мотоцикл завалился. Вы были в полиции?» о, «Долгая история. Слушай». И Даниэль спокойно и очень обстоятельно рассказал о том, как они отправились в участок, как Даниэль подписал показания и как теперь полицейским пришлось говорить с ними совсем иначе, а Амалия поставила всех на место». Ты бы ее видел по голосу Даниэля, было понятно, что он улыбнулся. Она заявила, что подаст на них иск за незаконное задержание. Мэт хмыкнул и с удивлением подумал, что его и правда отпустила. Возможно, если бы Даниэль рассказывал все сидя перед ним в тихой обстановке, Мэтт бы даже ровно реагировал. Ли не понимала, но сделала сильно хуже. А так, оказывается, с Даниэлем и правда все в порядке. Не любая опасность заканчивается смертью. Это было неожиданное и очень приятное откровение. К тому же Даниэль пообещал, что сегодня за руль не сядет, а Малия подвезет домой. «Может, в особняк?» — буркнул Мэтт, помня совет Айвори. Даниэль искренне удивился. «Зачем? Я хотел дома кое-что сделать. У меня появилась идея насчет проклятия. Как ты долбанулся с мотоцикла? Вчера в полиции у меня было время подумать. И кто теперь стал бедовым братцем?» Даниэль усмехнулся, но потом серьезно добавил. Все правда в порядке, Мэт, а вот ли я надаю по ушам за то, что разводит панику, и от меня тоже. Мэт глубоко вздохнул, почти с удивлением, понимая, что не паникует так, как мог бы. Возможно, сработал спокойный тон Даниэля и то, как обстоятельно он все поведал. Его голос успокаивал. Я заеду вечером, заявил Мэт. Расскажешь, что там надумал о проклятии? Конечно. До вечера. Уже повесив трубку и повернувшись к вошедшей в магазин клиентке, Мэтт запоздал и подумал, что так и не спросил, а с чего Даниэля вообще занесло на дороге. Он водил аккуратно и не попадал в аварии, будучи за рулем. Когда Даниэль наконец-то остался дома один, он первым делом закурил. Вторым начал искать нужную книгу, очень старая, чтобы пепел не упал на другие. У него неплохо получилось, по крайней мере, что касалось пепла. Дед хмыкал, что Даниэль может аккуратно скурить всю сигарету, оставив нетронутый четкий столбик. Правда, привычек внука не одобрял. Лучше пил, как настоящий ирландец. Я не ирландец. Но явно больше, чем я. С этим трудно было не согласиться. Все-таки это у Даниэля и Мэтта бабка-ирландка. Но Даниэль полагал, что одного мятежного на поколение более чем достаточно. Курить он тоже не особо любил, но это успокаивало. Книгу Даниэль нашел, уселся на полу, скрестив босые ноги и начал листать. Амалия и Ли уехали. Они и подвезли, и предложили вместе пообедать, а Даниэль не стал отказываться. Он не был голоден, но больницы терпеть не мог, и хотелось сменить обстановку. Амалия поддержала дочь с выбором кафе, а за обедом успела выспросить по второму кругу подробности о полиции, попутно с поглощением джамбалая, делая заметки в телефоне. Ее острые ногти, выкрашенные в бордовый, стучали по экрану, когда этого ее каблуки. Причем все это было намеренным образом. Даниэль прекрасно знал, что дома Амалия расслаблялась и ходила в растянутой футболке. В машине сменила каблуки на практичные мокасины. Ли хотела остаться с Даниэлем, но Амалия напомнила ей об уроке рисования. Завезла Даниэля домой и поехала дальше. Мы от сегодня допоздна в книжном, так что оставался целый вечер, чтобы воплотить задуманное. Солнце уже садилось, сгущались сумерки. Даниэль внимательно изучил нужные страницы, потом начал подготавливать все к ритуалу. Когда он ехал из полиции, тот чувствовал себя уставшим. Сегодня все было прилично, но визит напомнил о вчерашних фотографиях мертвого Бена. Ужасные кадры плохо сохранившегося тела. Тогда затылка Даниэля и коснулся нереальный ветерок Лоа. «Впусти меня!» А потом он будто метнулся назад в ту сторону, где ехали Амалия вместе с Ли. Даниэль подумал, способен ли Лоа сделать что-то с их машиной, и этого оказалось достаточно, чтобы потерять концентрацию и управление. Даниэль даже обрадовался тому, что завалился к обочине, потому что, когда он поднялся, снимая шлем, Амалия остановила автомобиль рядом с ним, и оттуда выскочила взволнованная Ли. По крайней мере, Лоа точно не тронул их. Даниэль мог в этом убедиться. Он понимал, что беспокоиться зря — Лоа не пытался угрожать, а причинить вред не так легко. Но кто знает, как именно направлено проклятие. Возможно, оно не против него конкретно, а против всей семьи, или заденет их, стремясь уничтожить его самого, или после перекинется на них. Даниэль не знал, мог ли что-то сделать тогда Санаис. Наверное, мог. Если бы понял раньше, если бы расспросил, если бы не растерялся в машине, в конце концов, Даниэль у него хватило сил приказать тому, что уничтожила Анаис. Тогда он ничего не сделал, зато может сейчас. На свободном месте около дивана Даниэль старательно рассыпал муку и аккуратно изобразил нужные ВВ. Вызовы Лоа он проделывал сотни раз, так что с этим проблем не возникало. Но тут ему требовался разговор с конкретным Лоа, имени которого он не знал, а такое Даниэль видел лишь в книгах». так что требуемые знаки перенес, постоянно сверяясь со страницей. Дальше проще. Это Даниэль мог проделывать с закрытыми глазами. У него не было специального алтаря, у Эши имелся один такой в особняке, и мать мирилась с ним из-за того, что жертвенные вещи Лоа перемежались со знаками святых в причудливом луизианском вуду. Наверняка у отца тоже имелся где-то собственный небольшой алтарь, может, у тети, а вот дед их не терпел, но и с Лоа тоже общался напрямую. Даниэль насыпал в мисочку рис, положил монету, хотя сомневался, что тому Лоа, который к нему привязался, нужны такие жертвы. Зато Даниэль уважал простых Лоа, что велись вокруг него и не пренебрегал возможностью дать что-то взамен на их благословение». Даниэль достал с полки ароматическое масло и растер между пальцами несколько капель. В воздухе разнесся бальзамический запах ладана и теплый землистый курительного табака. Зажег свечи, как раз совсем стемнело. Положил между ними нож и уселся, скрестив ноги. Айвори предлагал обратиться к сильному вудисту и попробовать снять проклятие. Но Даниэль знал, так это не сработает. Не с тем, что вызвано человеческой жертвой, да и силу прицепившегося Лоа Даниэль хорошо ощущал. Не было никого мощного, кто бы мог снять подобное проклятие. А вот если узнать имя Лоа, все будет гораздо проще. Даниэль зашептал слова, которым обучил его еще отец. Открыть перекресток для связи. Потом Даниэль переключился на католическую молитву на латыни и ощутил, как Лоа, которые следуют за ним, довольны этими словами. Иногда Даниэль думал, это они так любят латынь, или он сам приучил их после семинарии. Даниэль омыл нож в миске с водой и солью, положил на колени и перекрыл глаза. Глубоко вздохнув, он затянул мелодию без слов, которой его не учил никто. Он сам нащупал его когда-то в детстве, мотив, который помогал настроиться и войти в нужное состояние. Дыхание словно замедлялось, растворялось в напеве и танцующих вокруг Лоа. Они любили ритуалы, пусть и могли говорить с Даниэлем напрямую. «Респонсум микхи!» «Отвечайте мне с латыни!» ло. ощущался рядом. Он замер, затаился, не желая показывать себя. Его можно было лишь выманить. Поудобнее перехватив нож, Даниэль перевернул руку и сделал короткий надрез. Лоа вокруг затрепетали, приникли к ране. Что они точно любили, как подношение, так это кровь. Даниэль продолжал напевать, не отвлекаясь от того Лоа, который прицепился к нему, с которого требовалось получить ответ. Даниэль не был уверен, что выйдет, но почему бы не попробовать? Сердце забилось в такт далеким барабаном. Ритм, проникающий сквозь время и пространство, несущий запах костров с полей у плантаций, бьющийся вместе с кровью в венах той кровью, которая легко связалась с предками. «Впусти меня!» «Нон!» «Нет!» на латыни. Твердо ответил Даниэль. «Назови свое имя», — Лоа затрепетал. Воля Даниэля удерживала его, он жаждал крови, возможно, хотел покориться ей больше, чем проклятию, или что там его послало. Повернув вторую руку, Даниэль медленно разбинтовал ее, провел подушечками пальцев по затянувшемуся шраму. Обычно заживало быстрее, ему нужен небольшой толчок, чтобы этот Лоа подчинился, всего немного. Перехватив нож в левую руку, Даниэль аккуратно провел по незатянувшейся до конца рани, поморщившейся от боли. Барабаны взвелись, их ритм стал оглушительным, бился и в ушах, и в сердце. Лоа дрогнул, почти подчиняясь. «Почти». Даниэль не уловил ту зыбкую границу, когда у него едва не получилось, а когда та сила, которая послала Лоа, взяла дело в свои руки. «Почти». Даниэль не уловил ту зыбкую границу, когда у него едва не получилось, и когда та сила, которая послала Лоа, взяла дело в свои руки. Лоа будто толкнул его, а сам приник к ранам, лакая кровь, и Даниэль не мог видеть, но ощутил, как порезы сильно расширились, кожа расползлась под ними, кровь начала толчками выливаться. Это казалось таким далеким, в другом мире, в другое время, а здесь царили барабаны и Лоа. Даниэль плавал среди них, почти не обращая внимания на собственное тело, истекающее кровью. Кто-то как будто тянул его обратно, а выталкивал с этой стороны, где не место людям, едва заметные уколы, но их было недостаточно. Хотя, когда довольный кровью Лоа снова сказал «впусти меня», Даниэль также твердо ответил «нет». Подперев голову рукой, Мэт смотрел, как Генри, забравшийся на стремянку, старательно прилаживал над входной дверью то, что он назвал «колокольчиком для призраков». Это представляло собой странную конструкцию из косточек, баночек и вроде бы сушёные лапки аллигатора. «Вот теперь его точно уволят», — кажется, он сказал это вслух. «Я тебя умоляю», — фыркнула Вивьен, не отрываясь от журнала, который листала, «Кто тебя уволит?» «Ты единственный, кто тут вообще работает. Адам тебя на руках носит». Адам, владелец магазина, был давним приятелем тети Вивьен. Он жил рядом, и, кажется, сегодня у них намечалась встреча, которая могла быть как свиданием, так и обсуждением дел. Или визитом на кладбище, чтобы накопать земли с могил трех преступников. Когда дело касалось тети Вивьен, ни в чем нельзя быть уверенным». Она как раз ждала Адама, листая журналы, пока Генри прилаживал над входной дверью колокольчики. «И чего вы все разом пришли?» – проворчал Мэтт. «Мешаете работать?» Вивьен подняла голову и выразительно оглядела зал. «Тут никого, кроме нас?» «Сейчас придут. После работы люди любят заходить в книжный». Что было правдой. Через полчаса наверняка начнется местный час-пик, поэтому Мэт и хотел, чтобы Генри побыстрее закончил. Вчера вот Мэт перепутал живого клиента и призрака. Радостно хмыкнув, Генри спрыгнул со стремянки и жестом фокусника указал на колокольчики. Так будто там распиленная женщина, а не стекло и кости. «Готово. Теперь будут звенеть, если рядом призрак». Как понял Мэт, что-то подобное было у Айвари с консервными банками. И шло как раз от Генри, который обнаружил, какая комбинация заговоров и предметов дает знать о призраках. Он сам плохо понимал, зачем это нужно, но у него, похоже, хватало знакомых, кому требовались колокольчики. Спасибо, сказал Мэт. С меня пиво. Тебе еще пару часов могу подождать и пойдем куда-нибудь выпить. Я сегодня свободен. Отлично. Я. Косточки над дверью издали негромкий перестук, что-то в баночках зазвенело. Генри восторженно вздохнул, заозирался. Где он? Я чувствую призрака, но не вижу. Мэт видел отлично. Та самая старушка, которую, наверное, скоро можно будет считать хранителем книжного. Она заходила через дверной проем, хотя, конечно, не открывала. Но сейчас не направилась вдоль полок, а сразу к Мэтту. Видимо, при жизни ее лицо очень здорово отражало эмоции, потому что и сейчас казалось живым и... ...обеспокоенным. «Меня послали, Лоа, твоего брата», — заявила она. «Что?» — не понял Мэтт. «Такого не может быть». Старушка даже не делала вид, что слушает. «Твой брат истекает кровью». Мэт вытращил глаза на призрака. Он понятия не имел, что они могут вот так общаться с Ло, И уж тем более Лоа ничего не делали без приказа Даниэля. Но об этом он успеет подумать позже. «Тетя, ты на машине?» Вивьин нахмурилась, но ничего не стала спрашивать. Видимо, по лицу Мэтта поняв, что все серьезно. «Да? Отвези меня к Дану. Сейчас. Срочно». Хорошо, поехали. Мэт оглянулся на Генри. Сможешь подменить меня? Я понятия не имею, что делать. Генри, да, конечно. Мэт уже открывал дверь, чтобы нырнуть в душный вечер, а в голове не, кстати, всплыло то, о чем Мэт почти забыл: он умрет. Даниэль не был особо сердечным человеком. Он не любил раскрывать эмоции и мысли и делал это иногда с самыми близкими. После аварии стало хуже, потому что Даниэль превратился в еще более замкнутого. Он как-то признался Мэтту, что порой будто смотрел на себя со стороны или ощущал так, словно отделен от других людей стеклянной стеной. Врач еще в больнице сказал Мэтту, что отчужденность — это нормальная реакция после произошедшего. Чего только не смогли бы объяснить врачи, так это Лоа. Зато здесь уже неплохо разбирался дед». Дан стал ближе к смерти, а значит, к другой стороне. Это и мир Лоа. Даниэль раньше бывало замирал, слушая духов. Мэтта пугали такие моменты, но Лоа не были для Дана громче людей. После аварии стали. Несколько раз он слишком глубоко погружался в их мир, слышал только их. Причем не он этого не хотел, ни Лоа, но грань стала слишком тонка. Со временем все вернулось на круги своя, и Даниэль больше не уходил за Лоа. Мэт вспомнил об этом, когда включил свет в квартире брата и увидел его на полу, прислонившемся к дивану. Его запястья казались развороченными, а кровь... Крови было так много. Она заливала пол, смазывала рассыпанную муку со знаками Вева. «Дан, Дан, ты меня слышишь?» Глаза Даниэля оставались открытыми, но он как будто не видел Мэтта. Только иной мир, иную сторону. «Дан!» Без лишних церемоний Мэт хорошенько встряхнул брата, продолжая звать по имени. Наконец Даниэль вздохнул, моргнул, и в его взгляд вернулась осознанность. Мэт Даниэль выругался то ли на латыни, то ли на французском, и Мэт с облегчением перевел дыхание. Вивьен уже стоял рядом, подавая полотенце. Мэт приложил его к рукам брата, надеясь, что это поможет остановить кровь. Даниэль зашипел от боли, но не протестовал, растрепанный, бледный, с глазами темными, как ночью корней болотных кипарисов в сине черной воде. В шкафу аптечка есть. Мэт мотнул головой. Наверное, надо в больницу. Он, черт возьми, никогда не сталкивался с резанными ранами. Как-то вот не приходилось. «Его там за суицидника прямо фыркнула Вивьен, проворно доставая аптечку, прижимая раны. «Если они не слишком серьезные, попросим ли подлечить. Девочка отлично осваивает магию». «Неглубокие», — пробормотал Даниэль. «Видимо, он говорил о ранах. Кровь перестала идти довольно быстро. Вивьен принесла воду, чтобы промыть. Порезы и правда оказались поверхностными. Похоже, Даниэль слишком долго с ними сидел». Вивин так проворно наложила повязку, что можно было не сомневаться. Она-то делала это не в первый раз. Тетя нахмурилась. Крови ты потерял много. В нужный момент ты сам поймешь, когда езжайте в дом. «В особняк», — решительно сказал Мэт, нам нужно в особняк. Там не достанут никакие лоа или проклятия. Подвезешь? Конечно. Поднявшись, Мэт осознал, что бухнулся прямо в кровь, так что теперь она покрывала его джинсы корочкой и запекалась на руках. Даниэля пошатывала. Он ничего не говорил, явно, чтобы не тратить силы, но, по крайней мере, хотя бы держался на ногах. Мэт позвонил Ли уже в машине, не вдаваясь в подробности. Услышав, что нужна ее целительская магия, сестра без лишних вопросов сказала, что выезжает. «Я в норме», — пробормотал Даниэль. «Да что ты!» Не ответив, Даниэль склонил голову ему на плечо, а Мэт подумал, что испачкал кровью всю тетяну машину. Мэт, все нормально? Я тут пока не помираю, негромко сказал Даниэль, когда они поднимались по ступенькам крыльца, и Мэт суетился рядом, сказал и тут же едва не свалился. Мэт помог ему удержаться на ногах и заметил, как открывается входная дверь особняка.